«Я ненавижу чёрное», — заметила Мэри. Процесс одевания был поучителен для них обеих. Марте приходилось одевать своих маленьких сестёр и братьев, но никогда не доводилось видеть ребёнка, который стоял бы бесчувственно и предоставлял другому одевать себя, будто у него нет собственных рук и ног. «Почему ты не надеваешь башмаки?» — спросила она, когда Мэри спокойно протянула ей ногу. и «Это делала няня» с удивлением ответила девочка. «Так принято в Индии!» Мэри была по-своему права. От слуг индусов, среди которых она вращалась в родном доме, Мэри постоянно слышала слова «так принято» или наоборот «это не принято». Если им приказывали, например, сделать то, чего не делали их предки, они спокойно смотрели на господина и говорили «это не принято». И никакие силы не заставили бы слугу исполнить приказание. В Индии было не принято, чтобы девочка делала что-нибудь сама. Но здесь, очевидно, были иные порядки. И Мэри убедилась, что в она будет вынуждена многому научиться и делать самостоятельно без помощи слуг. Если бы Марта была опытной горничной, она, конечно, проявляла бы большую почтительность, и сознавала, что расчесать волосы Мэри, застегнуть ботинки или поднять обронённое платье — это её прямая обязанность. Но она была простой, неотёсанной, йоркширской деревенской девушкой, выросшей в небольшом домике. И её маленькие братья и сёстры сами следили не только за собой, но и за младшими членами семьи, если те ещё не ходили на собственных ногах. Поэтому Марта и не догадывалась, как нужны её услуги, Девятилетняя Мэри. Помогая девочке одеваться, горничная безумолку болтала о разных разностях, и если бы ее барышня была более общительным существом, то вдоволь посмеялась бы вместе с веселой девушкой. Но Мэри только холодно слушала Марту и искренно удивлялась ее свободному обращению. Сначала болтовня эта нисколько не занимала Мэри, Однако, мало-помалу, она стала прислушиваться к тому, что добродушно рассказывала ей Марта. «О, тебе бы следовало повидать всех моих братишек и сестер», — говорила она. «Нас 12 душ, а отец зарабатывает только 16 шиллингов в неделю. Могу сказать, что матери стоит немало хлопот всех накормить. Они бегают и играют в степи целый день, и мать говорит, что от степного воздуха они толстеют». Она думает даже, не едят ли они там траву, как дикие пони. Нашему Дикону 12 лет, и у него есть молодой пони, которого он очень любит. «Где он его достал?» — спросила Мэри. Нашел в степи, когда тот был маленьким, и приручил к себе, кормя же ребенка с рук кусками хлеба и молодой травкой. Пони так любит Дикона, что ходит за ним и позволяет садиться верхом. Дикон добрый мальчик, и все животные любят его. У Мэри... Никогда не было любимого животного, но ей очень захотелось иметь его. Она слегка заинтересовалась Диконом, а так как раньше она интересовалась только своей особой, то это было первым пробуждением здорового чувства. Одевшись, девочка пошла в свою детскую, которая очень походила на ее спальню. Это была комната, предназначенная не для ребенка, а для взрослого, с мрачными картинами на стенах, и тяжелыми, старинными дубовыми стульями. Стол посреди комнаты был уставлен обильной едой. Но Мэри никогда не отличалась большим аппетитом и более чем равнодушно посмотрела на первое блюдо, поставленное перед ней Мартой. «Я этого не хочу», — сказала она. «Ты не хочешь каши?» — с недоверием воскликнула Марта. «Нет». «Ты не знаешь, какая она вкусная!» «Прибавь немного патоки или сахару». «Я не хочу», — повторила девочка. «О!» — заметила Марта. «Терпеть не могу, чтобы хорошая еда пропадала зря. Если бы наши дети оказались за этим столом, они бы его в пять минут очистили». «Почему?» — холодно спросила Мэри. «Почему?» — повторила Марта. «Да потому что за всю ее жизнь вряд ли когда-нибудь у них были полные желудки». «Они всегда голодны, как соколяты или лисята». «Я не понимаю, что значит быть голодной», отозвалась Мэри с равнодушным видом. У Марты засверкали глаза от негодования. «Себе было бы очень полезно испытать это. Терпеть не могу людей, которые сидят за столом и только пялят глаза на хлеб и мясо. Честное слово, я бы желала, чтобы Дикон, Фильд, Джен и остальная наша компания убрали бы все это под свои передники». «Почему бы вам не отнести это им?» — предложила девочка. «Это не моё, отрезала Марта. «Кроме того, сегодня не мой свободный день. Я, как и все слуги, выхожу отсюда только раз в месяц. Тогда я иду домой, работаю там вместо матери и даю ей день отдыха». Мэри выпила немного чаю и съела ломтик поджаренного хлеба с мармеладом. «Закутайтесь теплее и идите играйте» сказала Марта, незаметно для себя переходя на обычный тон строгой вышкаленной горничной. «Это очень полезно для вас. Нагуляйте аппетит к обеду». Девочка подошла к окну. Из него виднелись сад, дорожки и большие деревья. Но все имело грустный зимний вид. «Выйти? Для чего мне выходить такой день?» «Ну, если ты не выйдешь, то останешься в комнате. А что тебе тут делать?» Снова перешла Марта на деревенское наречие. Мэри посмотрела вокруг себя. Здесь действительно нечего было делать. Когда мисс медлок готовила детскую, она не подумала о развлечениях. Может быть, и в самом деле лучше выйти и посмотреть сад. «А кто пойдет со мной?» — осведомилась девочка. Марта с удивлением посмотрела на нее. «Ты пойдешь одна?» — ответила она. Ты должна научиться играть, как играют дети, у которых нет ни братьев, ни сестер. Наш Дикон отправляется в степь один и играет там целыми часами. Там он подружился со своим пони. В степи есть овцы, которые его знают, а птицы так те прилетают и едят из его рук. Хотя у нас и маловато еды, но он все-таки всегда урвет немного, чтобы побаловать хлебом своих любимцев. Только упоминание о Диконе заставила Мэри решиться выйти. Правда, она не отдавала себе в этом отчёта. В саду, конечно, будут птицы, хотя не будет пони и овец. Птицы будут не такие, как в Индии, ей будет интересно поглядеть на них. Марта принесла пальто, шляпу и пару крепких башмаков и показала дорогу вниз. — Если ты пойдёшь этой дорогой, то попадёшь в сады, — сказала она, указывая на ворота в стене, «Обсаженный кустарниками. Летом в них очень много цветов, только теперь ничего не цветет». С минуту девушка будто колебалась, потом прибавила. «Один из садов заперт. Десять лет уже в него никто не входил». «Почему?» — вырвалась у мэри против ее желания. «Еще одна закрытая дверь в придачу к сотне других в этом странном доме». «Мистер Крэвен запер его после скоропостижной смерти жены». Он не желает, чтобы туда ходили. Это был ее сад. Он запер калитку, вырыл где-то яму и закопал ключ». Марта замолчала и прислушалась. «Это звонит мисс Мэдлок, я должна бежать». После ее ухода Мэри направилась по дороге к калитке, ведущей в сады. Мысли девочки были заняты садом, в котором не был никто целых десять лет. Она пыталась представить себе, На что он походил? Интересно, сохранились ли в нем с тех пор какие-нибудь цветы? Пройдя ворота, Мэри очутилась в большом саду с широкими лужайками и извилистыми дорожками, обсаженными по бокам подстриженными кустарниками. В нем были деревья, цветочные грядки, вечно зеленые кусты, подстриженные причудливым образом, и большой пруд со старым серым фонтаном посредине. Только клумбы имели зимний вид, и фонтан не бил. Это не был запертый сад. Да разве вообще можно запереть сад? В сад всегда можно войти. Девочке это пришло в голову, когда в конце дорожки, по которой она шла, она увидела длинную стену, всю поросшую плющом. Подойдя к стене, Она заметила среди веток плюща открытую зеленую калитку. Это не запертый сад, и ей можно сюда войти. Мэри вошла в калитку и увидела, что это был второй сад, окруженный стенами, и что кроме него есть еще несколько обнесенных стенами и сообщающихся между собой отдельных садов. Она заметила другую открытую зеленую калитку, сквозь которую были видны кусты и тропинки между грядами с овощами. Плодовые деревья росли шпалерами вдоль стен. На некоторых грядах были стеклянные рамы. Огород показался Мэри пустым, некрасивым. Она остановилась и огляделась вокруг. Может быть, летом, когда все зеленело, он был красив. Теперь же тут не было ничего хорошего.